Наблюдались как бы вращающиеся, светящиеся колеса без обода. Промежуток во времени прохождения спиц был в первом случае 5 десятых секунды, во втором — 2 секунды. В первом случае направление менялось дважды. Сначала она была против часовой стрелки, затем по ее ходу и под конец снова против — Промежутки между переменами направления были равны 5 минутам. Способность световых мельниц изменять направление движения не единственная их странность. Они могут убыстрять и замедлять ход. Свечение может становиться слабее или ярче. Подобное явление, наблюдавшееся с парохода Бинтанг, 18-19 июня 1909 года описал Гительзон в книге «Живой свет океана. Москва. Наука. 1976». Волны света шли с запада на восток. Постепенно они приняли форму длинных лучей, исходящих из общего центра на горизонте или за ним, и вращались по часовой стрелке. Причем лучи были не прямые, а вогнутые с той стороны, куда вращались. Вся система двигалась, уменьшая скорость вращения, и, наконец, исчезла. Это явление продолжалось минут 15. Ширина лучей при соприкосновении с бортом достигала примерно 2 метров. Темные промежутки вдвое шире. Вот еще отрывок из книги Тарасова «А на пароходе Чин-Двара 30 сентября 1926 года, 23 градуса 55 минут северной широты и 56 градусов 55 минут восточной долготы, наблюдали очень быстрое, очень яркое вращение лучей против часовой стрелки». Создавалось впечатление, что мощный прожектор освещает из-под воды. Свет был такой сильный, что даже были не видны огни впереди идущего судна. Многие наблюдатели отмечают, что колеса, полосы и пятна находятся не на поверхности, а на некоторой глубине, а под ними видно длинное темное тело, которое потом уходит в пучину. Газета «Неделя» в номере 18 за 1977 год рассказала о фигурном свечении, которое наблюдали с советского экспедиционного судна Владимир Воробьев. Выполнил океанографические исследования, его команда вдруг заметила, что вокруг судна в радиусе 150-200 метров Вращалось против часовой стрелки яркое белое пятно, распадаясь на восемь частей. Эхолот зафиксировал глубину места 170 метров, одновременно показав присутствие под килем некой массы на глубине 20 метров. Свет пробегал волнами в форме восьми вращающихся загнутых лучей, напоминающих лопасти турбины. Через полчаса свечение ослабло, и диаметр колеса уменьшился до 80-100 метров. Детельзон отмечает, что свет в море возникает только в живых организмах, в клетках животных и растений или в их выделениях. Море не производит иного света, кроме того, который излучают живые обитатели. Но картины интенсивного свечения удается увидеть не часто, а чудесные спектакли природы с фигурными свечениями видели далеко не все моряки. Сигналы из пучины ТМ номер девять за 1972 год Была опубликована интереснейшая статья Сандерсона ⁇ Аборигены морских глубин ⁇ в которой американские ученые высказывают рискованную мысль о наличии у нас на планете